Эпилог. Милли. Сколько себя помню, я всегда возлагала надежды лишь на магию. Что только магия может открыть мне двери к лучшей жизни. Что вот обучусь обращаться со своей силой, тогда точно все наладится. Что без магии я, как и говорили в обители, безродная никчемность. Но теперь, оставшись без этой самой магии, я не чувствовала ни толики сожаления, лишь несказанное облегчение. Словно с души упал непомерный груз, навязанный мне другими. Наверное, когда-то так же чувствовал себя и мой папа, когда драконья магия стараниями магистра выбрала новым преемником именно его. Но все равно пока было очень непривычно. До этого казалось, что только пусть от меня все преследователи отстанут, и все будет хорошо, но нет. Главные преследователи хоть и оставили навеки, замершими замерзшими в драконьем стекле, резкое внезапное счастье не наступило. Уже банально потому, что состояние Атрея было на грани. По сути, его спасло то, что, вопреки моим опасениям, в те три дня, которые я провела на корабле посреди Хавейского моря, Атрей все же пробовал у знакомого рукводского целителя. Так что, прежде чем сунуться в это осиное гнездо, он более-менее восстановился. Ну, а если бы нет, он бы точно не пережил все случившееся. Но тут я все же больше зря боялась. Атрей быстро шел на поправку. И, как не забавно, но все же в те дни... Что он провел в беспамятстве, я была единственная, кто не драматизировал. Лорд Риндегард от страха за жизнь внука беспрестанно пил успокоительные зелья и на волне переживаний даже юрничал меньше обычного. А леди Вина, по-прежнему на правах моей не в меру ретивой дуэни, вообще настоятельно советовала поскорее проводить свадебную церемонию, мол на тот случай, если все-таки дело кончится плохо, но зато я все же останусь законной наследницей почившего супруга. Вот только я была категорически против. Вот и выходит, что в своей вере в лучшее меня поддерживала только Альва. Подруга, конечно, с открытым ртом слушала о всех случившихся событиях, то изумляясь, что мы выжили, то возмущаясь, что она все самое интересное пропустила. Впрочем, ее возмущения быстро остались позади после знакомства с Тео. Лучший друг Атрея тоже стал у нас таем. И Альва в свойственной ей ироничной манере все пыталась объяснить рыцарю, каково это быть обычным человеком. Впрочем, самого Тео сложившееся положение вещей явно устраивало. Меня Катрин не пустили, даже когда он уже пришел в себя. Леди Вина стояла насмерть, мол, не положено, так что пробираться мне приходилось ночами и тайком. Вот только ночами Атрей крепко спал по действиям восстанавливающих зелий, но я просто ложилась с ним рядом, брала за руку, слушала его ровное дыхание. И уже одного этого мне было достаточно. А в стране, между тем, царил Траур. Как выяснилось, король Витарт умер от якобы сердечной болезни ровно в тот миг, когда я отказалась от драконьей магии. На что лорд Риндегард предположил, что сам королевский род был слишком тесно связан с этой силой. Потому и два магия драконов перестала принадлежать людям, и королевский род окончательно оборвался. Наверное, магистра Довергана это только порадовало. Честно говоря, я не видела собственного деда с того момента, как мы выбрались из подземного зала, и магистр собственноручно обрушил все, Чтобы уж точно больше никто и никогда не смог отыскать ни замершую драконию магию, ни сердце тьмы. Конечно, он при этом бухтел, что столько драконьего стекла пришлось потратить, но на этом все. Кроме ворчания, он не выдал ничего. Даже не попрощался. Помог нам с Атреем добраться до сопника лорда Риндегарда и исчез. Магистр объявился только недели через две. трек тому моменту уже более-менее восстановился, и хотя Тео уже вовсю шутил, что можно теперь еще что-нибудь сломать, какой-нибудь очередной орден, но, думаю, мы все прекрасно понимали, что Атрей выжил и вправду только чудом. Лорд Риндегард на радостях уже вовсю готовился к свадьбе, причем с активным участием Альвы, авторитарно заявившей, «От Миле в этом толку не будет, ей вообще без разницы, какой будет самый важный день и в ее жизни». Правда, я сама не знала, какой именно день в моей жизни был самый важный. День, когда я призвала фантома? День, когда я отказалась от драконьей магии, или же этот самый... Важный в жизни день и вправду только еще впереди. Нет, я все же ни о чем не жалела. Но оставались опасения, что жалеет сам Атрей. Но в одной из тех ночей, что уже он пробрался ко мне, минуя караул Леоди Вейны, мы как раз говорили об этом, и он честно сказал. "Мили, я стал черным рыцарем не ради силы тьмы. По сути, это было искупление. Мой долг я не мог иначе. Мой отец когда-то тоже собирался стать рыцарем, но уже, приняв присягу, предал тьму. И по закону его ждала ритуальная казнь но моя мама отдала жизнь за него. Я не осуждаю ее за этот поступок, но и сколько лет прошло, принять тоже не могу. Тебя, конечно, могут шокировать мои слова, но с тех пор, сколько себя с самого детства помню, я презирал отца, и черным рыцарем я стал лишь за тем, чтобы искупить его долг. Как ни абсурдно, в те годы я винил лишь его. Ни тьму, ни владыку, ни сами эти устоявшиеся законы ордена, лишь его. Так что я сам выбрал себе этот путь». И только сейчас, когда отказался от тьмы, в полной мере понимая, что ошибался, бремя прошлого должно оставаться в прошлом, а тащить его на себе всю жизнь — это точно дорога в никуда. Но все равно имелся тот, который при всей тягости бремени прошлого совершенно не собирался от него отказываться. Более того, магистр Доверган объявился в один из вечеров вполне бодрым и полным сил. «Пока вы тут прозябаете в своей обывательской жизни, я уже прекрасно устроился». Гордо выдал он. Как выяснилось в то время, как королевский советник Фитер после всех тех событий в страхе сбежал из страны, мой дед по-шустрому под магической личиной занял его место. Так что теперь этот старый интриган снова дорвался до власти. «Как он сам не сказал? А как иначе? Все так же, как и прежде. Я все сам, все сам. Мало мне было моих забот, так теперь же еще и за вами, глупцами, присматривать». Ладно, Атрей твой, он и без тьмы с помощью драконьего стекла сможет пользоваться магией. Ну а ты, упрямая, вся в своего отца, так же абсурдно, как и он когда-то, считаешь достаточной для счастья и простую жизнь. Ну и куда ты без моего присмотра и заботы? Да никуда. И на этой эпической ноте тут же пустился в рьяный спор с дедом Атрея о том, где именно устраивать нам свадебную церемонию. С одной стороны, сама ситуация вызывала смех, и если мне еще хватало так-то взирать на это лишь с улыбкой, то Атрею не хватало. Он смеялся. Но, с другой стороны, пусть мой дед и заявлял это в свойственной придирчивой манере, но чувствовалось, как он изменился, как изменилось его отношение ко мне. Он больше не видел во мне орудия мести или средства искупления бед прошлого. И вовсе не из-за исчезновения магии. Будто бы и вправду просто был моим дедушкой. И, кажется, именно это наконец-то принесло подобие покоя в его измученную душу. И оставалось лишь последнее дело. И нет, я говорю вовсе не о свадьбе. Как бы кощунственно ни звучало, но грядущая свадьба хоть и волновала, но не казалась мне ключевым моментом. Я без того чувствовала, что у нас с Атреем уже все решено, что не осталось между нами ни сомнений, ни сожалений, ни уж тем более лжи. И пройти через традиционную церемонию — это просто формальность, пусть и очень приятная, праздничная формальность. Только меня волновало, и что уж скрывать, пугало совсем другое. Это Атрея настоял, сама бы я трусила до последнего. Забавно, но это казалось мне страшнее всего, что я пережила раньше. Настолько жутко, что буквально ноги подкашивались. Но даже мой дед был в этом солидарен с Атреем. Хотя уж кому-кому, а ему уж точно стоило бы держаться в стороне в этом вопросе. Но нет, он самолично все организовал. Организовал нам прием уныния вдовствующей королевы Эллеи. Наверняка она даже не подозревала, кто именно скрывается под личиной советника Фиттера. Как и не знала, зачем именно просил ее аудиенции «Лорд Атрей фон Тенфолд. А если бы даже знала, как бы поступила. Мы уже прибыли во дворец. И уже важный Лаки оставил нас в небольшой приемной гостиной, чтобы доложить ее величество о прибытии. То есть оставались считанные минуты. А я... Меня била крупная дрожь. Вот просто без преувеличений, и даже Атрей, способный, казалось бы, успокоить меня в любой ситуации, сейчас никак не мог помочь. Ведь как мне быть? Да я всю жизнь грезила мыслями о маме. Сколько раз представляла, какой она была, как бы вообще сложилась моя жизнь, если бы мама осталась живой. Каждый миг моей жизни была бы рядом. Радовалась бы со мной, когда я рада. Утешала бы меня, когда мне плохо. Утирала бы слезы и с улыбкой обещала, что мы вместе обязательно со всем справимся. Просто потому, что мы есть друг у друга. Просто потому, что любит меня. Просто так, ни за что любит, лишь потому, что я есть. И этого вполне для любви достаточно. И ведь вот она, она не умерла, она живет и здравствует. Моя собственная мама. Казалось бы, вот они, Милиса, все твои мечты, даже самые невозможные, сбываются на его. Но я ведь знаю теперь, она даже не чувствует кровной связи. Отказалась ведь от нее сразу же. Но вправду ли за тем, чтобы меня найти не смогли? Или все же потому, что на самом деле я была ей не нужна? И сейчас, глядя мне в глаза, она ведь даже не догадывается, кто перед ней. А я не смогу сказать. Я буду просто изо всех сил стараться не заплакать. Изо всех сил, которые только смогу наскрести. Да, я последняя трусиха, но пусть лучше мама, и вовсе обо мне не знает, чем я пойму, что на самом деле я никогда не была ей нужна. Что не спасала она меня вовсе, а на самом деле банально хотела избавиться от нежеланной обузы. Я просто этого не перенесу. Мы с Атреем заранее условились, что сам он ей вправду не скажет. Что выбор будет за мной. Что если я даже при встрече с ней решу... Оставить все так, как есть, сейчас это мое право. Мой выбор, и с каждым мгновением ожидания сейчас я все больше склонялась к тому, чтобы так и поступить. Я, которая всегда была против лжи во всех ее проявлениях, теперь, чуть ли не в самый ответственный момент своей жизни, предпочла бы так и оставить справду сокрытой. Все в порядке, не беспокойся. Я даже почти честно попыталась уверить в этом, встревоженно смотрящего на меня от Атрея. «Но ты же... ты же найдешь, о чем побеседовать?» с королевой, если я...» Мили, все как условились». Он чуть крепче жал мою руку, словно в знак одобрения, и поддержки. «Решение только за тобой. Твой дед должен был предупредить о нас, как о светском визите, да и как кое-какие вопросы по почившему ордену я могу поднять. Так что, если ты решишь молчать, ничего страшного. Главное, чтобы тебе самой было комфортно». «Так и хотелось ответить, что мне было бы комфортно просто сейчас же уйти отсюда, но я не успела ничего сказать». До этого закрытые ушедшим лекарем двери распахнулись. Я лишь успела заметить краем глаза, там чуть в стороне собственного деда, причем в истинном облике, а не под советника. Неужели он раскрылся перед королевой? Но зачем? И все. Больше ничего я вокруг не видела. Кинувшаяся ко мне мама плакала на взрыд. То крепко меня обнимала, то принималась целовать мое лицо. Она ничего не могла сказать. А я так тем более была не в силах вымолвить ни слова. Сколько слез я пролила по ней за годы в обители. Сейчас все они катились по щекам снова. Я не могла остановиться. Я будто бы всю свою прежнюю жизнь только и шла к этому моменту. И вправду, самому важному моменту в своей жизни. Наверное, в итоге все оказались счастливы примерно одинаково. Но что вполне ожидаемое, самым счастливым стал мой дедушка. И хотя он старательно пытался скрыть, что вовсю хлюпает носом, пока вел меня к алтарю, но получалось это плохо. Но что он и вовсе не скрывал, так это якобы восторжествующую справедливость жизни. Ведь отказавшись от права на престол, моя мама оставила во главе страны имена королевского советника. Да, даже зная теперь, кто он, на самом деле, она больше не держала на него зла. И именно на плечи моего деда легла обязанность таки выбрать нового короля. Он, конечно, подошел к этому делу со всей ответственностью и непредвзятостью, то есть, первым же делом примчался к Атрею с радостным: Наконец-то я исправлю ваши промахи, я все устрою! Сядешь на престол, как миленький! На что получил категорическое и окончательное нет, и последовавшие упреки в недальновидности и глупости ситуацию не изменили. Но хоть магистр Бухтел вовсю явно был счастлив оказаться снова на своем месте: снова у власти, снова вершителем судеб королевства. Но у меня и так для счастья уже было всего достаточно. И сейчас, когда дедушка вел меня к алтарю, я чувствовала себя счастливее, чем когда-либо. Там, на первом ряду, моя мама вовсю утирала слезы радости кружевным платочком. Рядом сиял довольная улыбка лорд Риндегард, и не менее довольно сияла леди Вина с таким видом, словно если бы не она, то ничего бы этого не было. Там же вовсю хлюпала носом Альва, и, боюсь, у сидящего рядом с ней Тео скоро уже должны были кончиться платочки». А кроме них из гостей были лишь еще одиннадцать незнакомых мне молодых мужчин. Я знала, что это собратья Атрея Тео, что это остальные черные рыцари. Даже сейчас язык не поворачивался назвать их бывшими рыцарями. Наверное, потому что черный рыцарь — это не просто обладание магией тьмы. Это своего рода призвание, путь благородства, выбранный на всю жизнь. А впереди у алтаря меня ждал мой собственный черный рыцарь. Самый лучший на свете рыцарь и каким бы ни был сложным наш путь друг к другу но я не жалела ни о едином шаге что нам пришлось пройти а трей тогда правильно сказал мы победили и не только недругов или власть магии мы победили все то что стояло между нами недомолвки непонимание и ложь чтобы они больше никогда не встали между нами такая вот ирония кому то для счастья нужна могущественная магия и власть над целым королевством а кому то просто родной человек рядом и наше счастье — Больше никто у нас не отнимет.